Любавин звонил в соседнюю с квартирой Анастасии Иночкиной дверь, чувствуя, что с тем же успехом мог бы не опрашивать тех, кто лично знал последнюю из погибших при пожаре в Синей горке жертв. Скорее всего, результат окажется таким же, как и в предыдущих случаях. Профессор не привык бросать дело, не доведя его до конца, потому-то он и стоял здесь сейчас, нажимая на кнопку звонка. По шаркающему звуку, раздававшемуся изнутри, становилось ясно, что двигается человек пожилой. В глазке мелькнул чей-то взгляд, и вопрос, произнесенный над треснутым голосом, подтвердил предположение Любавина о возрасте, проживающей в квартире женщины. «Кто там?» После коротких переговоров профессору открыла пожилая дама, облаченная в черное шерстяное платье и серую пуховую шаль. Квартира оказалась маленькой, но уютной и чистенькой. Хозяйка предложила чаю, и Любавин согласился. Похоже, старушка готова на продолжительный разговор. Звали ее Галиной Федоровной, и она, как выяснилось, прекрасно знала свою покойную соседку. Значит, вы насчет Настеньки, уточнила она. Так жаль, так жаль. Вы часто общались. Женщина печально кивнула. Настенька доктором работала до пенсии, сказала она. В нашей поликлинике. Безотказная была. Всегда давление померит, сердце послушает. Хорошая, отзывчивая. Не представляю, как с ней такая беда случилась. Значит, ее госпитализация стала для вас неожиданностью? Спросил Любавин. Да, подтвердила старушка. То есть никаких галлюцинаций, навязчивых идей вы не замечали. Да что вы помилуете. Несмотря на нервную работу, Настенька никогда не выходила из себя. Всегда оставалась доброжелательной и уравновешенной. Правда, что такое? Насторожился профессор, когда Галина Федоровна вдруг замолкла. Ну, как вам сказать, пробормотала она. Пожалуй, в последнее время, перед тем, как попасть в больницу, она изменилась. Стала тревожной, дерганой какой-то. Оглядывалась по сторонам, понижала голос, разговаривая со мной. Как будто боялась, что вас подслушивают. Мне точно так и казалось, хотя сама Настя ничего не говорила. То есть не жаловалась? Нет, она словно... Виноватой себя чувствовала. Виноватой? Любавин задумался. Как он и подозревал, клиническая картина всех погибших при пожаре пациентов в горке словно под копирку была списана с одного и того же сценария. Нормальными с виду людьми, уважаемыми немолодыми, внезапно овладевало бешенство. Они начинали бросаться на окружающих, будто обороняясь от невидимых нападающих, в результате чего оказывались за больничными стенами. А через короткое время трагически окончили свои дни, задохнувшись угарным газом. «Вы присутствовали в момент, когда Анастасию госпитализировали?» — задал вопрос профессор. Старушка сокрушенно покачала головой. «Нет, но другие соседи рассказывали, что это было ужасно». Настя словно превратилась в дикую кошку, кричала, царапалась. Я бы ни за что не поверила. Однако о припадке заявил не один сосед, а сразу несколько. Все произошло в семь часов вечера, и большинство уже вернулись с работы. «А вы?» Я гостила у дочери. Приехала, они мне, дескать, Настеньку в психушку забрали. «У вашей соседки есть родственники?» — спросил Любавин. «Да какие родственники! Одно название!» — развела руками Галина Федоровна «Сын у Настеньки есть. Да он с самой свадьбы под пятою жены, чтобы ей пусто было. Приехала деваха из Краснодара, не двора, схватилась за первые попавшиеся штаны, а они Данькины оказались. «Данька — это сын Анастасии, я правильно понимаю?» «Правильно, правильно». До того, как появилась Наташа, все было отлично. Это она рассорила мать с сыном. Уж как она, должно быть, обрадовалась, когда свекровь в психушку отправили. А потом вот и умерла Настя. Удачное стечение обстоятельств. Значит, теперь в квартире Анастасии живет сын с семьей. Верно, кивнула Галина Федоровна. Как же Наталья мечтала заполучить эту жилплощадь. Вы даже представить себе не можете. Данька все пытался убедить мать разменять квартиру. Но как разменять-то? Она однокомнатная, а Наташка хотела отдельную жилплощадь. Барыня. Они вместе жили? Нет, что вы. Настенька, не возражала, но хабалка эта Наташка не соглашалась жить со свекровью. Поэтому они снимали квартиру. Данькиной зарплаты еле-еле хватало на то, чтобы сводить концы с концами, поэтому они постоянно третировали Настю. Она уже готова была сдаться и переехать в коммуналку. Однако Наталье и этого оказалось мало. Она хотела, чтобы свекровь еще и денег им дала на покупку квартиры. С одной стороны, картина вроде бы вырисовывалась все погибшие при пожаре занимали чересчур много места. С другой, не хотелось верить в то, что гибель трех пациентов была спланированной акцией. Такой цинизм казался невероятным, и Любавин надеялся, что если уж госпитализация и была предусмотрена заранее, то пожар, по крайней мере, произошел случайно.